У меня тут имеется и камин, и настоящая голландская печка. Услышала, будто в ответ на свои невысказанные ощущения, сухой, натреснутый голос, и, наконец, взглянула внимательно на встречавшего ее человека. Это был крепкий, желестый, невысокий старик со скульптурной лепкой лица, высокий, гладкий, коричневый лоб с голубоватой выпуклой веной наискосок, резко очерченные скулы. Крупный породистый нос и тонкие, иронично поджатые губы. Он улыбался, и щуря прозрачные глаза, глубоко спрятанные в ямках глазниц. Прошу вас, прошу, судариня, раздевайтесь, будьте как дома. И не успела она оглянуться, как ее коротенькая дубленка и шапочка и платок были выдворены на положенное место, нарезную темного дерева полочку и одноногую вешалку расцветающую загнутыми деревянными лепестками-крючьями. Хозяин увлекал ее по коридору мимо полутемных комнат, туда, где сияли светом старинные лампы с абажурами из узорчатого стекла и натурального шелка. ну присаживайтесь, где вам будет удобно. Впрочем, можете тут побродить, осмотритесь, пока я кое-чего соберу. Мы сейчас с вами будем чай пить». «Беседа о красоте, она, знаете...» «Успокоение требует, да?» «Вера Николаевна, если не ошибаюсь, просто Вера Владимир Андреевич. Как вам угодно, с и так я, с вашего дозволения, э -э -э вам чай или кофе?» «Кофейку, если можно». «Все можно, сударыня, все». И старик растворился где-то в глубине дома, а Вера стала осматриваться. Картины. Даже рисунка обоев не разглядеть. Все пространство здесь занимали предметы. Зеркала, книжные полки, резные позолоченные рамы, в которых мерцали причудливым, отраженным светом блики красок. Посреди комнаты между диваном и двумя креслами красного дерева шестиугольный стол, покрытый гобеленовой скатертью. Горка со старинным фарфором в одном углу, В другом резная консоль с мраморным бюстом на ней. Девичья улыбающаяся головка, завитки из-под У дверей сверкала белым кафелем высокая голландская печь, а у окна жерка, сплошь уставленная горшками, с самыми разнообразными растениями. Листья свисали до самого пола. Вера шагнула к высокому во весь рост зеркалу в изысканно золоченой раме. Вот она! В зеркале бледное, хрупкое, большеглазое, немного растрепанное. Нет, здесь так не годится. Окинулась к сумочке, быстренько причесалась, подкрасила губы, села. Все-таки она ничего. А Аркадий просто слепой, если этого не замечает. И все-таки она по нему соскучилась. Совсем немножко, чуть-чуть. Да ну его этого Аркашку. Тут ведь столько всего интересно. И старик интересный из тех, что еще чудом выжили. Через таких вот, как он, на нас глядят те настоящие времена. А какие они были-то настоящие, никто же не знает. Вера уклонила в сон. Появился старик с подносом, со всякими вкусностями. Потекла беседа. Она включила диктофон, потом выключила. Для ее журналистского материала он быстро наговорил. «Более чем достаточно, и теперь беседа велась уже просто так, потому что, кажется, оба приглянулись друг к другу». «Здесь было так хорошо!» «Хозяин говорил, а она слушала. «Вещи, голубушка, они живые, и я верю, у многих из них есть душа. Они видят вас, реагируют на вас, общаются с вами. Вы этого, может, и не замечаете?» Но знаете, сколько замечают они? У каждой вещи своя судьба, связанная с судьбами ее хозяев. И часто вещи влияют на нас гораздо больше, чем мы думаем. Вы представляете, сколько повидало, к примеру, вот это зеркало. С начала девятнадцатого века оно треснуло перед смертью одной из своих хозяек, предупредило мужа о ее близком конце, Он успел призвать священника, и тот исповедал и ее, причастил, и душа ее с миром вознеслась к небесам.